Глава 23. Обитатели бездны. И вдруг всё изменилось. Улица ожила, чувствовалось приближение чего-то нового. Мимо пронеслись машины. Две, три, десять, двенадцать. Нам кричали оттуда какие-то слова предостережения. Одна из машин полукварталом ниже на полной скорости шарахнулась в сторону, а в следующую секунду... Когда она уже уносилась вдаль, посреди мостовой зияла чёрная воронка. Мы увидели, как полицейские бросились в боковые улицы и поняли, сейчас начнётся что-то страшное. Растающий рёв говорил о том, что оно приближается. «Идут наши славные товарищи», — сказал Хартман. Когда показалась головная часть колонны, заполнявшей улицу от края до края, Последний удирающий воинский грузовик на минуту задержался. Оттуда выскочил солдат, осторожно неся что-то перед собой. Он подбежал к сточной канаве и опустил в неё ношу, потом поспешно вернулся к своим. Машина снялась с места и, завернув за угол, мгновенно скрылась из виду. хартмен бросился к канаве и низко нагнулся над ней. «Не подходите!» — крикнул он. Я видела, как с лихорадочной быстротой делают что-то его руки. Когда он вернулся, пот лил с него градом. «В порядке», — сказал он. «Только-только успел разъединить. Солдат, видно, неопытный. Он готовил её для наших товарищей, но она разорвалась бы раньше. Теперь не разорвётся». События быстро следовали одно за другим. Полукварталом ниже, на противоположной стороне улицы, из окна высунулись чьи-то головы. Я едва успела показать на них Хартмену, как по фасаду здания, где они только что мелькнули, полоснуло огнём и дымом, и воздух сотрясся от взрыва, с шумом посыпалась штукатурка, местами обнажая металлический каркас здания. В следующее мгновение такое же полотнище огня и дыма скользнуло по фасаду дома на нашей стороне. Между взрывами слышалась трескотня винтовок и маузеров. Эта дуэль в воздухе длилась несколько минут, потом всё затихло. «Очевидно, в одном здании засели наши товарищи, в другом наёмники, но кто где мы не знали. К этому времени головной отряд колонны приблизился. Едва он поравнялся с домами, обстреливавшими друг друга, как между ними снова завязался бой. Из одного здания вниз полетели бомбы, из другого в упор полили по бросавшим, и те тоже начали отстреливаться. Тогда нам стало ясно, где наши товарищи» они привлекали на себя огонь, мешая неприятелю забрасывать колонну бомбами. Тут Хартман схватил меня за руку и увлёк в ближайший подъезд. «Это не наши идут», — крикнул он мне на ухо. Ворота во двор были заперты на замки и крепкие засовы. Бежать было некуда. Первые ряды уже проходили мимо. Это не было организованное шествие. Разнузданная толпа многоводной рекой, затоплявшая улицу, состояла из обитателей бездны. Одурманенные вином и жаждой мести, они восстали, наконец, и с рёвом требовали крови своих хозяев. Мне и раньше приходилось встречать обитателей бездны. Я бывала в их гетто и думала, что знаю их, но нет, такими я их ещё не видела. Куда девалась их обычная тупая апатия? Вся толпа была охвачена бешеной яростью. Она проносилась мимо клокочущей лавины гнева, ворча и храпя, опьянев от вина из разграбленных складов, обезумев от ненависти и жажды крови. Передо мной проходили мужчины, женщины и дети в трепье и лохмотьях, свирепые существа с затуманенным мозгом и чертами, в которых печать божественного сменилась кайновой печатью. Обезьяны рядом с тиграми. Обречённые смерти чехоточные рядом с грузными, заросшими шерстью вьючными животными. Болезненные восковые лица людей, из которых общество-вампир высосало всю кровь, рядом с чудовищными мускулами и опухшими абразинами, раздутыми развратом и пьянством. Иссохшие ведьмы, скалящиеся, убелённые сединами черепа, гниющая заживо юность и разлагающаяся старость. Видение из преисподней скрюченные, изуродованные, искалеченные чудовища, изъеденные болезнями и голодом, отбросы и подонки, рычащие, воющие, визжащие, беснующиеся орды. Да, обитателям бездны нечего было терять, кроме своей проклятой окаянной жизни. А выиграть? Нет, выиграть они тоже ничего не могли, кроме этого последнего судорожного глотка, утоляющей мести. Глядя на эту бушующую лавину, я подумал, что среди толпы немало подвижников, наших товарищей, героев, которым выпал жеребий разбудить зверя из бездны, чтобы отвлечь на него внимание противника. И тогда я ощутила в себе странную, удивительную перемену. Страх смерти, страх за себя, за других, внезапно оставил меня. Мною овладел странный экстаз — Я чувствовал себя новым существом в новом небывалом мире. Ничто больше не тревожило меня. Пусть наше дело сегодня проиграно. Завтра оно восстанет из пепла, живое, вечно юное. С этой минуты я со спокойным интересом следила за кровавой оргией, которая разыгрывалась передо мной. И жизнь, и смерть ничего уже для меня не значили». Казалось, дух мой поднялся на головокружительную высоту, с которой глядят на землю равнодушные звёзды, готовы всё заново взвесить и переоценить. Если бы не это, я наверняка не выдержала бы. С четверть часа уже валила мимо толпа, а мы всё ещё не были обнаружены. Как вдруг женщина, одетая в лохмотье, со спятым лицом и узенькими щёлками глаз, со зрачками, как раскалённые буравчики, увидела нас в подъезде и и пронзительными воплями кинулась к нам, увлекая за собой часть толпы. Сейчас, набрасывая эти строки, я снова вижу перед собой простоволосую старуху со взъерошенными седыми космами, с лицом залитым кровью, стекающей с рассвечённого лба. Зажав в правой руке топорик, а левой, сморщенные и жёлтой, как птичья лапа, судорожно хватая воздух, неслась она на меня, опередив остальных. Хартман бросился вперёд, и заслонил меня собой. Вступать в какие-либо объяснения не приходилось, мы были хорошо одеты, этого было довольно. Выбросив руку вперёд, Хартман кулаком ударил старуху в переносицу. Она отшатнулась, но наступавшая сзади людская стена снова бросила её на нас, и топорик, занесённый над головой Хартмана, слабо скользнул по его плечу. В следующую минуту я уже ничего не сознавала. Толпа ринулась на меня и сбила с ног. Маленький подъезд наполнился криком, визгом, неистовыми проклятиями. На меня обрушился град ударов. Чьи-то руки хватали меня, цеплялись, срывали платье. Смятая толпой, я чувствовал, что задыхаюсь под грузом навалившихся сверху тел. В этой страшной свалке чья-то крепкая рука вцепилась мне в плечо и тянула к себе изо всех сил. От боли, от духоты я лишилась сознания. «Хартман!» Так и не вышел больше из этой западни. Заградив меня, он принял на себя первый стремительный натиск. Это спасло мне жизнь. В последовавшей затем давке толпа могла только неистово топтаться на месте и в бешенстве дёргать меня и теребить. Очнулась я уже на ногах. Куда-то я двигалась, но двигалась не только я — Меня непреодолимо увлекал вперёд стремительный поток и, словно щепку, уносил по течению неведомо куда. Свежий воздух обивал мне лицо, живительной струёй вливался в лёгкие. Ещё не придя в себя, чувствуя слабость и головокружение, я смутно сознавала, что чья-то сильная рука, обхватив за плечи, увлекает вперёд, почти несёт меня. Без этой помощи я не могла бы идти. Перед глазами у меня мерно колыхалось пальтошичуго впереди мужчины. Кто-то распорол его по шву сверху донизу, и обе половинки сходились и расходились на спине хозяина в такт его шагам. Заворожённая этим странным зрелищем, я ни о чём не думала, а между тем сознание и жизнь постепенно возвращались ко мне. Вскоре по острой со боли я догадалась, что у меня ободран нос и щёки, с лица стекает кровь. Шляпа куда-то исчезла, Волосы в беспорядке рассыпались по плечам. Жгучая боль в темени напоминала о том, как в подъезде кто-то ожесточённо дёргал меня за волосы. Плечи и грудь ломило, жгло от ссадин и кровоподтёков. Окончательно придя в себя, я оглянулась на поддерживавшего меня человека, это он вытащил меня из свалки и спас меня жизнь. Мой спутник заметил, что я смотрю на него. «Всё в порядке». — крикнул он хриплым голосом. — Я сразу увидел вас в толпе. Я всё ещё не узнавала его, но ничего не ответила. Мысли мои были заняты другим. Я задела ногами что-то мягкое, копошившееся на земле. Задние ряды напирали, и я не могла остановиться взглянуть, но понимала, что это женщина, упавшая и смятая толпой, и что тысячи ног сейчас втопчут её в землю. — Всё в порядке, — продолжал мой спутник. — Не узнаёте? — Я Гарт Уэйд. Он оброс бородой, исхудал и был неимоверно грязен, но я всё же признала в нём славного юношу, который три года назад жил у нас в Гленн-Эллене. Он сделал мне знак, говоривший, что он так же, как и я, работает в тайной полиции железной пяты. «Я вытащу вас из этой каши, как только представится возможность», заверил он меня. «Но «Ну, ради бога, будьте осторожны. Главное не оступиться и не упасть». Всё в этот день происходило с какой-то пугающей внезапностью. Так и сейчас, с внезапностью, от которой у меня похолодело сердце, толпа остановилась. И налетела на грузную женщину, шедшую впереди, разортое пальто куда-то успело скрыться, задние налетели на меня. Началось столпотворение, крики, проклятия, предсмертные вопли, заглушаемые дробной стукотнёй пулемётов и отчётливым тра-та-та -та, -та, та винтовок. Я долго ничего не понимала. Рядом со мной мешком валились на землю люди. Грузная женщина впереди вдруг согнулась пополам и присела, обхватив руками живот. У моих ног бился в предсмертных судорогах какой-то мужчина. Тут я поняла, что мы очутились в первых рядах толпы. Куда делась вся головная часть колонны, растянувшаяся на полмили, я так никогда и не узнала. Была ли она смятена каким-то чудовищным орудием войны, или же её рассеяли и перебили постепенно? А может, ей удалось спастись? Трудно сказать, но только наша часть колонны оказалась впереди под смертоносным ураганом визжащего свинца. Как только смерть разделила толпу, Гартвейд, все еще не выпуская моей руки, ринулся вместе с десятком других бегущих в подъезд какого-то здания. И тотчас же нас настигла и притиснула к дверям груда задыхающихся, лезущих друг на друга тел. Долгое время мы не могли сдвинуться с места. «Ну и удружил же я вам!» — горевал Гарт Уэйд, «Опять затащил в западню. На улице нам бы наверняка не поздоровилось, но и здесь не лучше. Единственное, что остаётся, это кричать «Вивля революсион!» Французский «Да здравствует революция!» И вот началось то, чего он опасался. Наемники расправлялись с бунтовщиками, без жалости пристреливая и прикалывая всех подряд. Мы только что задыхались в давке, а теперь натиск толпы значительно уменьшился, Мертвые и умирающие валились на землю, освобождая место для живых. Гартуэт, пригнувшись к моему уху, кричал что-то изо всех сил, но голос его тонул в окружающем шуме, я ничего не могла разобрать. Тогда он схватил меня за плечи и заставил лечь на землю. Потом подтащил тело умирающей женщины и, навалив его на меня, сам с трудом примастился рядом, отчасти прикрывая меня сверху. Едва мы легли, как над нами начала расти гора тел, А поверх этой горы, стена и судорожно хватаясь за трупы, ползали те, в ком ещё не угасла жизнь. Но вскоре и они замерли, и наступило нечто вроде тишины, прерываемой стонами, криками и хрипением умирающих. Если бы не Гартвейд, меня бы наверняка раздавили. Я до сих пор не понимаю, что дало мне силы выдержать это испытание и остаться жить. Помню, я изнемогала от боли, задыхаясь под грудой тел, но находила в себе одно только чувство — любопытство. Что будет дальше? Какая кончина меня ждёт? В Чикагской резне я получила своё революционное крещение. До сих пор смерть была для меня чем-то туманным, далёким. С этих же пор я смотрю на смерть, как на простое, обыденное явление. Ведь это так легко может случиться с каждым. Наемники всё ещё не оставляли нас в покое. Сгрудившись в нашем подъезде, они принялись расшвыривать тела убитых в поисках тех, кто был ещё жив или, как и мы, притворился мёртвым. Помню, какой-то мужчина униженно просил пощады, и его рабьи мольбы до тех пор не умолкали, пока их не оборвал выстрел. Помню женщину, которая бросилась на солдат с поднятым револьвером. Пока её схватили, она успела выпустить шесть зарядов. Не знаю, с каким успехом. Лишь звуки рассказывали нам о совершавшихся рядом трагедиях. Поминутно возникало какое-то движение, возня, и каждый раз это кончалось выстрелами. А в перерывах слышались разговоры и ругань солдат, они разбирали груды тел под нетерпеливыми окриками офицеров, приказывавших им торопиться. Наконец они добрались до нас. Я почувствовал, как постепенно уменьшается давившая на меня тяжесть. Гарт Уэйд сразу же начал выкрикивать пароль. Сначала его не слышали. Тогда он закричал громче. «Кричит кто-то», — сказал один из солдат. И тотчас же отозвался офицер. «Эй, вы там, полегче?» О, первый спасительный глоток воздуха, когда мы оказались на ногах. Все переговоры вёл Гарт Уэйд, но и меня подвергли краткому допросу для выяснения моей личности. «Верно, это наши агенты», решил, наконец, допрашивавший нас офицер. Это был безбородый юнец, очевидно, сынок какого-то видного олигарха. «Собачья должность», — ворчал Гарт Уэйт. «Я не я буду, если не попрошусь в армию. Вам, ребята, можно позавидовать». «И вы заслужили переводы в армию», — благосклонно ответил молодой офицер. «Постараюсь вам помочь. У меня есть кое-какие связи. Я охотно засвидетельствую, что вам пришлось пережить». Он записал имя и номер Гарт и обратился ко мне. «А вы?» «О, я выхожу замуж и скоро развяжусь со всем этим», небрежно объявила я. Пока мы разговаривали, солдаты добивали раненых. Сейчас всё это кажется сном, но тогда я уже ничему не удивлялась. Гарт и молодой офицер оживлённо болтали, сравнивая методы современной войны с тактикой уличных сражений и дуэлями небоскрёбов, которые происходили сегодня по всему городу. Я прислушивалась к их разговору, поправляя волосы и кое-как скалывая прорехи на платье, и всё время вокруг добивали раненых. Иногда гром револьверных выстрелов заглушал вопросы и ответы, и собеседникам приходилось повторять сказанное. Я провела три дня в восставшем Чикаго, и чтобы дать представление о масштабах расправы и её жестокости, Могу только сказать, что все эти три дня я не видела ничего, кроме беспощадного уничтожения обитателей бездны, да ещё дуэлей небоскрёбов. Мне не пришлось быть свидетелем геройских подвигов наших товарищей, я видела только действия их бомб и мин, видела зарево зажжённых ими пожарищ, вот и всё. Но одно славное их дело частично протекало у меня на глазах. Это предпринятое ими воздушная атака на военную крепость противника. Был второй день восстания. Все три полка, перешедшие на сторону революции, были уничтожены до единого человека. Крепость занял новый гарнизон. дол благоприятный ветер, и вот с крыши одного из небоскребов в центральной части города поднялись наши аэростаты. После отъезда из глянелина Беденбах изобрёл взрывчатое вещество необычайной силы, названное им экспедитом. Этим-то экспедитом и были вооружены наши аэростаты. Это были воздушные шары, наполненные горячим воздухом, неуклюжая самодельщина. Но свою задачу они выполнили. Мне довелось наблюдать это зрелище с крыши одного небоскрёба. Первый аэростат отнесло в сторону, и он скрылся за чертой города. Впоследствии мы узнали его судьбу. На нем находились Бертон и О. Салевен. При спуске они оказались над железнодорожным полотном, по которому мчался воинский эшелон, направляясь в Чикаго. Наши аэронавты сбросили весь свой запас взрывчатки на паровоз. Причиненные взрывом разрушения надолго вывели дорогу из строя. По счастью, Освободившись от груза, аэростат взмыл вверх, и оба героя опустились на землю, мелях в шести от места катастрофы. Второй аэростат постигла неудача, он летел слишком низко, и пули изрешетили его, прежде чем он успел добраться до крепости. На его борту были Хартфорд и гинес Оба они погибли при страшном взрыве, разворотившем всё поле, на которое рухнул аэростат. Биденбах был в отчаянии, как нам потом рассказывали, и на третьем аэростате поднялся он один. Шар и на этот раз летел низко, но, по счастью, ни одно пуля не причинило ему серьёзного повреждения. Я сейчас вижу, как видела тогда с высоты небоскрёба, неуклюжий раздутый мешок, и под ним еле заметную точечку, прицепившегося в корзинке человека. Мне так и не удалось разглядеть крепость среди множества других зданий, но товарищи, бывшие со мной на крыше, говорили, что шар находится как раз над ней. Я не видела так же, как смертоносный груз полетел вниз, как только перерезан был прикреплявший его канат, но зато я увидела, как аэростат сильно тряхнуло в воздухе, после чего он стремительно взмыл кверху. Почти тотчас же огромный чёрный столб дыма поднялся в небо, застилая горизонт, а следом раздался оглушительный взрыв. Милый душевный Беденбах один разрушил мощную крепость. Два последних аэростата поднялись вместе. На одном преждевременно взорвался экспедит, и его разнесло в клочья, другой от сотрясения воздуха лопнул и упал на уцелевшее строение крепости. Это была неожиданная удача, хотя она и стоила жизни двум товарищам. Что касается обитателей бездны, которых мне пришлось наблюдать вблизи, то они свирепствовали и сметали всё на своём пути и сами подвергались повальному истреблению, но только в деловых кварталах города. К западной окраине, где стояли дворцы олигархов, их и не подпустили. Олигархи сумели защитить себя там, где это было им нужно. Отдав на разгром центр города, они позаботились о том, чтобы ни один волос не упал с их собственной головы или с головы их жён и детей. Мне рассказывали потом, что в дни побоища их дети беззаботно играли в парках, подражая старшим, усмиряли пролетариат. На долю наёмников выпала нелёгкая задача, им приходилось наряду с подавлением восставших толп отражать удары социалистов. Чикаго остался верен своим традициям, хотя здесь с лица земли было стёрто целое поколение революционеров, они погибли, унося с собой целое поколение своих врагов. Железная пита, разумеется, не допустила опубликования цифры своих потерь, но даже по самому скромному подсчёту число убитых наёмников достигло 130 тысяч. На наших товарищей в Чикаго постигла трагическая неудача. Они рассчитывали бороться вместе со всей страной, а оказались предоставлены сами себе. Олигархи могли при желании обрушить на них всю свою военную мощь. и действительно День за днём и час за часом в Чикаго прибывали бесконечные поезда, доставляя всё новые сотни тысяч солдат. Ибо конца не видно было бушующим толпам. Устав от избиений, наёмники предприняли обширную операцию, целью которой было загнать людей, переполнявших улицы, в озеро Мичиган. Мы с Гартуэйтом как раз и присутствовали при самом начале этой грандиозной облавы — когда постречались с молодым офицером. Однако самоотверженными стараниями наших товарищей эти планы были сорваны. Вместо многих сотен тысяч наёмникам удалось потопить в озере не более 40 тысяч чикагцев. Каждый раз, когда солдатам удавалось загнать большое скопище людей на улице в районе набережной, Революционеры устраивали диверсию, отвлекавшую внимание карателей и позволявшую хоть бы части из отравленных толп вырваться из ловушки и бежать. Вскоре после встречи с молодым офицером мы оказались свидетелями такого манёвра. Толпа, которая только что уносила с собой и нас, теперь под натиском наёмников отступала в беспорядке. Устые цепи солдат мешали ей свернуть на юг и на восток. На запад ей не давали растекаться те отряды, к которым присоединились и мы с Гартуэйтом. Оставалось одно уходить на север, к озеру, тем более что наёмники открыли со всех сторон беглый огонь из винтовок и пулемётов. Трудно сказать, спасительная ли догадка или слепой инстинкт руководили толпой, но у самой набережной она шарахнулась в переулок и, выйдя на параллельную улицу, повернула на юг, стремясь назад в своё гетто. Мы пробирались на запад, стараясь выйти из района уличных боёв, как вдруг на повороте увидели толпу, которая с рёвом неслась нам навстречу. Гартует схватил меня за руку, чтобы броситься ей на перерез, но тут же потащил обратно. И вовремя мы еле-еле увернулись от колёс военных грузовиков с пулемётами, которые мчались прямо на нас. Позади следовали солдаты с винтовками. Казалось, толпа вот-вот сомнёт их, прежде чем они успеют построиться. То тут, то там раздавались отдельные выстрелы, но они были бессильны остановить чернь, которая с гиканьем и свистом неслась вперёд. У пулемётчиков что-то не ладилось, и они не открывали стрельбу. Машины, на которых они прибыли, загородили мостовую, и солдаты протискивались между машинами, взбирались на них и заполняли тротуары. Солдат подходило всё больше, и нам уже нечего было думать ускользнуть в этой давке. Нас прижали к стене какого-то здания. Когда пулемёты заговорили, толпа находилась уже в десяти шагах. Но перед этой огненной завесой пролегла зона смерти. Толпа всё пребывала, не делая ни шагу дальше. Вскоре здесь выросли курганы трупов. Курганы слились в насыпь. Насыпь превратилась во всё растущий вал, в котором умирающие перемешались с мертвецами. Задние напирали, и передние ряды от края до края улицы громоздились друг на друга. Раненые мужчины и женщины, выброшенные клокочущей пучиной на этот страшный вал, скатывались с его гребня в мучительных корчах и образовали кровавое месиво, в котором вязли колёса и люди. Солдаты приканчивали раненых прикладами и штыками, но я видела, как один из поверженных вскочил и зубами вцепился в горло врагу. И оба они, солдат и раб, исчезли в страшном водовороте. Но вот огонь прекратился. Дело было сделано. Обезумевшая толпа, стремившаяся во что бы то ни стало прорваться сквозь преграду, отхлынула назад. Последовал приказ очистить колёса. Всю улицу запрудили мёртвые тела, и машины могли только свернуть в переулок. Солдаты принялись освобождать от трупов колёса машины, как вдруг началось что-то непонятное. Потом нам рассказали, что и как произошло — Оказалось, что кварталом дальше в одном из домов засела сотня наших товарищей. Перебираясь по крышам и переходя из здания в здание, они сумели занять удобную позицию над сгрудившимися внизу солдатами. И тогда началось контризбиение. избиение С крыши градом посыпались бомбы. Высоко в воздух взлетели обломки машин и клочья растерзанных тел. Солдаты, оставшиеся в живых, бросились бежать вместе с нами. Полукварталом дальше нас встретил новый огненный шквал. Если раньше солдаты устилали улицу телами рабов, то теперь они устилали её собственными телами. Мы с Гартуитом только чудом уцелели. Как и раньше, мы укрылись в нише подъезда. Но на этот раз мой спутник решил, что его уже не застанут врасплох. Как только затихли выстрелы, он выглянул наружу. «Толпа возвращается!» — крикнул он мне. «Бежим!» Мы побежали за угол, скользя и спотыкаясь на залитом крови тротуаре. В глубине переулка видны были фигуры бегущих солдат. Никто не стрелял по ним, путь был свободен. На минуту мы остановились и оглянулись назад. Толпа медленно приближалась. Она приканчивала раненых наёмников и вооружалась оружием, взятым у мертвецов. И тут мы стали свидетелями смерти спасшего нас молодого офицера. С трудом приподнявшись на локте, он стрелял в толпу из пистолета. «Прощайте все мои надежды на перевод в армию», — рассмеялся Гарт Уэйд, увидев, как какая-то женщина, размахивая ножом мясника, бросилась к офицеру. «Ну, убежимте. К сожалению, нам нужно в обратную сторону. Да уж ладно, как-нибудь выберемся». Мы устремились на восток по притихшим улицам, ожидая нападения на каждом повороте. Вся южная сторона неба была охвачена заревом грандиозного пожара. Горела рабочая гетто. Чувствуя, что я не в силах ступить ни шагу дальше, я в изнеможении опустилась на тротуар. Все мои ссадины и кровоподтёки болели, тело ныло от усталости. И всё же я не могла не рассмеяться, когда Гарт Уэйт, свёртывая папиросу, разразился следующей тирадой. «Эх, болван, я болван! Ещё взялся вас выручать!» когда тут такой кавардак, что сам чёрт ногу сломит. Безобразие, беспорядок. Только выберешься из одной беды, как попадёшь в другую похуже. Ведь мы сейчас в каких-нибудь двух-трёх кварталах от того подъезда, откуда я вас вытащил. И попробуй разберись в этой суматохе, кто тебе друг, а кто враг. Всё перепуталось. Не угадаешь, кто сидит за этими треклятыми стенами. сунься только, попробуй, как получишь бомбы по макушке». Ведь, кажется, никого не трогаешь, идёшь себе тихонько по своим делам. Так нет же. Либо на тебя набежит толпа, и с ней как раз угодишь под пулемёты. Либо набегут солдаты, и тогда твои собственные товарищи станут поливать тебя с крыши огнём. А потом всё равно налетит толпа, и, и тут тебе и каюк». Он горестно покачал головой и, закурив, опустился рядом со мной на тротуар. «Я так есть хочу», — сумрачно добавил он, — «что готов камни грызть» и сразу же вскочил, и, сойдя на мостовую, в самом деле принялся выковыривать булыжник. Потом, вернувшись, стал разбивать им витрину в соседней лавки. Первый этаж, и, значит, никуда не годится. философство лон подсаживая меня в пролом разбитого окна. Но ничего лучше сейчас не придумаешь. Попробуйте здесь соснуть, а я пойду на разведку. Похоже, что мне всё-таки удастся вас спасти, но только на это потребуется время. Много времени и хоть немного еды. Мы, оказывается, забрались в лавку шорника. Пройдя в заднюю комнату, окнами во двор, Гартуэйт перенёс туда груду конских попон и устроил в углу удобное ложе. У меня, помимо страшной усталости, разболелась голова, и я рада была возможности закрыть глаза и вытянуть усталые ноги. «Ждите меня назад в самом скором времени», — сказал Гартуэйт, уходя. «Не обещаю возвратиться с машиной, но чего-нибудь поесть». «Обязательно принесу». Мы свиделись с гартуэтом только через три года. Вместо того, чтобы вернуться, как обещал, он с простреленным легким и раной в шею попал в больницу.